37. оперативная пауза По всей империи, в губернских и уездных городах, в селах и деревнях, в воскресный день с утра 2 августа 1828 года был зачитан императорский манифест о победе русского воинства над злейшим врагом, веками терзавшим Россию, Османской империей. Об освобождении от мусульманского ига многих православных славянских народов. о присоединении к империи множества богатых земель, о переходе под императорский скипетр черноморских проливов, за которые было пролито много русской крови, начиная еще с петровских времен. Трезвонили благовестом колокола, в храмах служили благодарственные молебны, на городских площадях играли оркестры, вечером в небо запускали фейерверки, в газетах публиковали длинные списки генералов, офицеров и рядовых, награжденных орденами империи. Небывалое доселе духовное единение и воодушевление охватило и весь простой народ и все общество, от беднейшего крестьянина до владетельного князя. Священнослужители и прихожане огромными массами ходили крестными ходами, молебнами благословляя императора. А на следующий день в газетах был опубликован указ императора о даровании народу конституции. Два с половиной года второй отдел его императорского величества канцелярии, в которой собрали лучших юристов, под руководством Спиранского, Пестеля и Рылеева разрабатывал ее текст. В нее вошли все законодательные новеллы последнего времени – земская, крестьянская, образовательная, промышленная и военная реформы. А в основу ее были положены «Идеология Российской империи» и заповеди подданного империи, написанные лично императором Николаем. Простой народ всей важности этого события по неграмотности не осознал, но образованное общество в слезах искренней благодарности возносило хвалу императору Николаю. Одновременно вышел указ о реформе судебной системы. Ее разработкой занимался Дмитрий Блудов, тот самый, который и разработал эту систему спустя 40 лет в стволовой ветви. Судебная власть была полностью отделена от административной. Суд стал гласным, состязательным, единым для всех сословий, процессуально независимым. Для рассмотрения дел об особо тяжких преступлениях вводился институт присяжных заседателей. Правительствующий сенат был преобразован в Верховный суд. Был полностью переработан Уголовный кодекс. Однако особый суд для преступлений против государства сохранялся. Второе отделение канцелярии разработало типовую конституцию и типовой свод законов для вновь образуемых вассальных государств. В основном они повторяли новое законодательство Российской империи, однако в них имелись три весьма важных отличия. Монарх в этих государствах избирался Народным собором, делегатов в который направляли губернские земские собрания. Второе важное отличие состояло в том, что эти соборы собирались ежегодно, и монарх должен был отчитываться перед собором о своей деятельности. А самое главное, монарх мог быть отрешен от престола большинством в три четверти делегатов собора, в случае, если его отчет не устроит Народный собор. И весь состав делегатов собора и сам избранный собором монарх обязывались принести личную присягу российскому императору. Понятное дело, в неправославных вассальных государствах, в конституции, идеологии и заповедях место православия занимали преобладающие местные религии. В Хорватии – католичество, а в Боснии и Албании – ислам. Однако равенство прав граждан государств, независимо от их вероисповедания, декларировалось неукоснительно. Вассальное государство, по договору, заключаемому с Сюзереном, обязывалась выплачивать 10% своих бюджетных доходов Сюзерену Российской империи. За это Сюзерен брал на себя обязанность защищать вассалов от любой внешней агрессии. Однако все вооруженные силы вассального государства, включая его специальные службы, за исключением полиции, напрямую финансировались и подчинялись соответствующим органам власти государства Сюзерена. Император отдельными указами ввел в действие эти конституции во всех вновь образованных государствах – Боснии, Болгарии, Албании, Сербии, Македонии, Армении, Гении и Греции. Оккупированные власти, продолжая формирование местных органов власти, начали подготовку к созыву народных соборов в новых государствах. У местной аристократии по вполне понятным причинам введение конституции восторга не вызвало. Более того, лишение большей части земель и выравнивание правового статуса родовитых феодалов с простолюдинами вызвало у феодалов бешенство. Повсюду возникали дворянские заговоры и даже спонтанные восстания. Такая реакция вполне просчитывалась синклитом и должна была послужить поводом для очистки новых государств от нелояльных новой власти элементов. Более того, Госраз, еще до войны с османами, создавшие развитые агентурные сети среди местной аристократии во всех новых государствах, через своих агентов специально провоцировала аристократов на организацию тайных оппозиционных обществ и подготовку восстаний. Синклид намеревался в процессе подавления этих мятежей прополоть местную элиту от враждебных российской власти элементов. Министерство обороны сразу же начало формирование местных войсковых формирований, пока еще иррегулярных, во всех государствах. Намеченная численность этих войск в каждом государстве должна составлять 1% от общей численности населения, и еще 2% должен составлять обученный резерв. Для вооружения этих войск использовалось большей частью трофейное турецкое оружие или снятое с вооружения «Старое русское». Командированные в новое государство офицеры ГОСТАП, ГОСКОНТ, КОРПОСТ и внутренних войск только еще приступили к формированию специальных органов на местах, однако местные и воинские части уже были частично сформированы и укомплектованы русскими офицерами из расчета по четыре офицера на штаб дивизии и по два офицера на полк. Командир и начальник штаба полка были русскими, а все остальные офицеры местными. Совместно со спецслужбами иррегулярные отряды готовились взяться за отлов будущих мятежников. Начало мятежей Госраз намеревалось приурочить к вторжению армии Антанты, что должно будет вызывать большой энтузиазм у потенциальных инсургентов. 15 августа вышел указ о введении возрастного ценза для чиновников, о котором давно ходили слухи. По сравнению с равными воинскими чинами по табеле о рангах, Предельный возраст для гражданских служащих увеличивался на 5 лет, что было вполне понятно. В походы чиновникам ходить не нужно было. Исключения допускались только на основании именного императорского указа. Опираясь на прибытие в казначейство первых золотых конвоев, перевозящих золото из 400 тонн, доставленных в сретинской с Калифорнией, была проведена давно назревшая финансовая реформа. 30 сентября был опубликован указ о реформе финансовой системы государства. Главным новшеством стало введение золотого обеспечения ассигнаций. Был установлен твердый обменный курс бумажного рубля, равный 1,2 грамма чистого золота. Были выпущены в обращение монеты «Золотой червонец» весом 12 грамм с номиналом в 10 рублей и «Золотой империал», весом 60 грамм с номиналом в 50 рублей. С одной стороны монет красовался профиль Николая, а с другой – герб империи. Серебряный рубль весил 22 грамма и содержал 90% чистого серебра. То есть 1 грамм золота приравнивался к и 16,2 грамма серебра. Это стало возможным благодаря мощному поступлению золота из Калифорнии, Все ассигнации, серебряные и медные монеты сохраняли хождение. Проекты реформы подготовили министр финансов Конкрин Егор Францевич и министр госимуществ Киселев. Реформа в основных положениях повторяла ту, которую провел сам Столыпин в начале XX века. Новый тип экономики, капиталистический, создаваемый в России, требовал новой финансовой системы. Государственный бюджет становился гласным.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 Указом был введен прогрессивный подоходный налог, который должен был стимулировать предпринимателей и дворян активнее вкладывать средства в различные производительные сферы экономики. Налог взимался со всех видов доходов, включая денежные доходы, доходы от недвижимости, от торговых, промышленных предприятий и так далее. Из налогооблагаемой базы исключались лишь наследство, а также суммы, направленные на богоугодные, благотворительные и просветительные цели. Обложению не подлежали император, наследник престола и члены их семей. Откупы, то есть продажа государством прав сбора налогов по алкоголю и табаку за долю этих сборов частным лицам, полностью отменялись. Вместо них вводились акцизные марки на табак и алкоголь. Для выдачи этих марок учреждалось специальное акцизное управление. Был отменен ряд устаревших, с трудом собираемых налогов. После прихода в конце ноября последнего золотого конвоя из Срединска все долги заграничным и российским банкам были досрочно выплачены. 17 ноября вся Россия снова гуляла. Согласно указу императора, отмечались победы русского флота в двух морских сражениях. в Эгейском море и в Финском заливе. Разбиты были объединенные флоты Англии, Испании, Франции и Австрии. Торжества повторяли августовские в честь победы над османами, однако были и существенные отличия. Каждой душе мужского пола, старше 18 лет, во всех трактирах наливали за счет казны чарку хлебного вина, позднее названного водкой. А женщинам и детям давали по большому калачу – тоже за счет казны. И сверх того, в земских управах главам семейств, согласно выпискам из церковно-приходских книг, на каждую живую душу в семье выдавали по 20 копеек серебром. Всего для этого немалого подарка народу из государственного бюджета было выделено более 9 миллионов рублей. Простой народ был в восторге, особенно крестьяне, редко видевшие серебряные деньги. Эта раздача, помимо народного восторга, преследовала цель стимулировать спрос на продукцию трестов, производящих товары для простого народа. Харьков Масло, Тамбов Сахар, Стеклофаянс и других предприятий, производящих массовые бытовые товары. А таких появилось много. С помощью льготных государственных кредитов Во всей стране открывались частные текстильные, кожевенные, стекольные, мебельные, гончарные, пищевые и другие предприятия. Металлургические и машиностроительные тресты были загружены государственными заказами почти полностью, а легкая промышленность из-за низкого платежеспособного спроса населения испытывала трудности. Да и побочная продукция машиностроительных трестов стальные плуги, бороны, молотилки, керосиновые лампы, соляровые кухонные плиты, бензиновые паяльные лампы и прочее расходилось пока слабо. В Саратовнефтехим тоже затоваривался керосином и бензином. В декабре был опубликован указ о предоставлении крестьянским банкам крестьянским кооперативам беспроцентных суд на закупку сельскохозяйственного инвентаря. стальных плугов, косилок, молотилок, борон, маслобоек и разного прочего под залог приобретаемого имущества. Указ имел целью поднять продуктивность крестьянских хозяйств, загрузить работой подсобное производство металлургических и машиностроительных трестов и обеспечить трестам получение заказов помимо государственных. К тому же крестьяне из выданных им денег могли приобретать в складчину те же стальные плуги, бороны и другой инвентарь. 7 декабря по 700-верстной двухпутной железной дороге Москва-Санкт-Петербург пошли первые пробные составы. Дорога была построена в рекордно короткие сроки, меньше чем за два с половиной года. Движение по дороге было открыто на 23 года раньше, чем в стволовой ветви Однако она была построена узкоколейной. Стоимость сооружения дороги составила 15 миллионов рублей, в четверо меньше, чем в стволе. Дорога была в 10 раз длиннее дороги Манчестер-Ливерпуль, открытой через год в Англии. А качество паровозов и подвижного состава российской дороги было несравнимо лучшим. Паровозы весом 16 тонн и мощностью 120 лошадиных сил могли тянуть составы из 16 двухосных вагонов весом 9 тонн и полезной нагрузкой до 10 тонн со скоростью 35 км в час даже на подъемах. Четырехосные вагоны могли перевозить 18 тонн груза. Пассажирские вагоны третьего класса имели 36 сидячих мест. Плацкартные вагоны второго класса – 20 спальных мест. а купейные вагоны первого класса – 10 спальных мест в пяти купе. Во всех пассажирских вагонах имелось рабочее место проводника с отопительной печкой и самоваром. Туалетов в вагонах не предусматривалось, поскольку длительность перегонов не превышала двух часов. 18-20 декабря по дороге из Петербурга в Москву и обратно проехал председатель Кабмина Левашов, а 28 декабря торжественно проехал сам император. С 1 января было торжественно открыто регулярное грузовое и пассажирское движение. Новый 1829 год император встретил в Москве. Его императорское величество Николай Павлович лично позвонил в вокзальный колокол, давая сигнал к отправлению первому регулярному пассажирскому поезду. Отныне поездка из Москвы в Питер, как и обратно, занимала ровно 22 часа. Минжелдор сразу же приступил к строительству дорог Москва-Харьков-Севастополь и Москва-Челябинск-Сретинск. Проекты дорог были уже готовы. По этим же направлениям Департамент электросвязи тянул телеграфные линии. Трест Мосэлектромаш – Выпускал электрические провода, изоляторы, рубильники, стационарные электрические генераторы и моторы постоянного тока для применения на заводах и на флоте, электрические батареи и аккумуляторы, стационарное и переносное телеграфное оборудование. На Анишмаше ученые вели успешные разработки особо прочных инструментальных сталей на основе сплавов вольфрама, хрома, молибдена. Трест начал производство серийное – паровых молотов и прокатных станов. Лаборатории Академии наук работали над аппаратами электрической сварки, электрическими лампами, телефонными аппаратами, вели опыты по получению искусственного каучука из нефтепродуктов. В середине декабря в столице Австрийской империи вене по инициативе императора Франца состоялся Конгресс монархов европейских государств. На Конгрессе обсуждался один вопрос – как наказать Россию за наглый, несанкционированный другими монархами захват Черноморских проливов? Император Франц призывал монархов собрать общеевропейскую армию и устроить общеевропейский сухопутный военный поход на Константинополь, раз уж морской поход закончился неудачей. Канцлер Австрии Меттерних – предложил направить султану Махмуду и шаху Персии Фетха Али приглашение к участию в войне с Россией. А для пущего стимулирования направить им помощь военными советниками, вооружением и деньгами. В том, что они присоединятся к коалиции, у Меттерниха сомнений не было. И шах, и султан только что потерпели поражение от России и потеряли обширные территории. Это предложение все одобрили. Англия согласилась помочь деньгами, оружием и советниками шаху, а Франция – султану. Однако, когда зашла речь о конкретизации вкладов каждого в общее дело, возникли трения. Король Швеции и Норвегии Карл Юхан заявил, что захват России Дарданелл и интересы Швеции с Норвегией никак не ущемляет, что с императором Николаем он находится в хороших отношениях и с Россией ссориться не желает. а потому в походе участвовать отказывается. Король Сардинии Карло Феличи заявил, что сам Франц не так давно оттяпал у него итальянские земли Ломбардию и Венецию, а потому в одном походе с Австрией он участвовать будет, только если Франц вернет ему эти земли. Франц, понятное дело, отказался. В Сардиниях коалиции не присоединилась. Король Нидерландов Вильям, в свою очередь, заявил, что Англия очень нехорошо себя ведет в отношении нидерландских колоний в Южной Африке и Ост-Индии, а потому он с Англией в одной коалиции состоять принципиально не желает. Король Испании Фердинанд заверил собравшихся, что он бы с удовольствием и в дальнейшем принимал участие в коалиции, но, поскольку его участие уже стоило ему потери большей части флота, Все финансовые ресурсы королевства в ближайшее время будут направлены на восстановление флота, а на снаряжение сухопутного войска средств у него нет. Денег из Нового Света Испания больше не получает, в том числе и благодаря интригам Англии, признавшей независимость Мексики. Но он готов выставить сухопутные войска в количестве 80 тысяч человек, если Англия компенсирует ему потерю флота и предстоящие затраты, в размере 24 миллионов серебряных реалов. Принц-регент Англии Георг на это не согласился, а посему Испания из коалиции тоже выпала. Король Дании Фридрих в свою очередь заявил, что поскольку флоты Англии и Франции практически уничтожены русскими в Финском заливе, а Швеция заявила о своем нейтралитете, то защитить Данию в случае нападения на нее русского флота невозможно. поэтому Дания вынуждена воздержаться от вступления в коалицию. Король Пруссии Фридрих Вильгельм напомнил собравшимся монархам, что состоит в родственных узах с императором Николаем, политических противоречий с Россией не имеет, как и экономических интересов в Черном море и проливах, а потому в войне с Россией участвовать не будет. Так что в коалиции, названной монархами Антантой, остались только Австрия, Франция и Англия. не присоединившиеся к Антанте монархи, конференцию покинули. Императоры Франц, король Карл и регент Георг договорились, что к маю следующего года французские и английские войска сконцентрируются в долмации в окрестностях Порта-Сплит, а австрийские войска – в Хорватии, в окрестностях города Осиек. Затем они нанесут одновременные удары в направлении города Сараева, отрезая русские войска, дислоцированные в Боснии, Соединившись у Сараева, войска будут наступать через Черногорию, Македонию и Румелию на Константинополь. Одновременно султан Махмуд должен будет ударить на Константинополь из Анатолии, а шах Фадхали нападет на Армению. Султану и шаху решили пообещать возврат всех земель, ранее отобранных у них русскими, и даже поделить между ними все Закавказье, принадлежащее России.